Глава восьмая Разбудили меня стуком в дверь и, разумеется, после почти бессонной ночи, разбитую. Я вскочила из кровати сразу, но остановила себя, побоялась отодвигать засов. Однако тут же раздался голос. «Катя, ты там?» «Господин распорядился снабдить тебя работой». «Снабдись работой, надо же». Я сразу открыла и увидела перед собой женщину, не старше сорока лет, довольно миловидную и, что обнадёживала, приветливо улыбающуюся. «Зови меня Ратия», — произнесла она, сделав ударение на первый слог, как и при произнесении моего имени. «Я отвечаю за работу рабов в замке. Подожди, я принесу тебе форму». Она напоследок окинула мою фигуру внимательным взглядом, кивнула какой-то своей мысли и исчезла. Просто исчезла, оставив на своём месте лишь белёсый дымок. Я разинула рот и дважды обескураженно моргнула. После третьего раза дымок начал уплотняться, являя снова ту же женщину на том же месте, но уже державшую в руках платье. «Вот это подойдет. Примерь». Я отступила, не зная то ли пропускать ее в спальню, то ли захлопнуть дверь перед носом, чтобы выполнить распоряжение. Так и не выбрав, просто спряталась за дверью, чтобы меня не было видно из коридора не принялась спешно стаскивать спальный мешок-сорочку. Но интерес прорывался наружу. «Ратия, ты маг?» «Да, конечно», — ответила она тоже с некоторым удивлением и добавила не без гордости, иначе не получила бы такую должность. Странный вопрос. Я вытянулась к ней, показывая только обнаженные плечи, посмотрела на ее лицо. Снова спряталась и, одеваясь, продолжила любопытствовать. Но твои глаза не такие яркие, в смысле цвет чисто зеленый, но не сказать, чтобы уж сильно выделялись. Ее тон неожиданно изменился, стал по-детски обиженным, словно я сказала что-то не то. Не каждый дар радужки высвечивают так, чтобы с расстояния из ста шагов можно было различить. Для моих скромных способностей мои глаза достаточно яркие. «Ничего себе, скромные способности!» Она просто исчезла в одном месте, слетала в другое и вернулась, как по какому-нибудь телепорту. Хотела бы я обладать таким же скромным даром. Я поспешила объясниться уже опостылившим. «Я из диких земель. Извини, не хотела тебя обидеть». Она долго еще что-то насупленно бурчала себе под нос, но мой интерес уже занимала другая тема. Да, синее платье оказалось мне по размеру, но я видала столичных проституток и все из них были одеты приличнее. подол едва прикрывал бедра, слишком короткий, а вырез на груди, наоборот, тянулся почти до самого живота. Да это не платье, а какая-то тряпка из секс-шопа для игр между заскучавшими супругами. Мне было стыдно даже сделать шаг к Рати и показаться перед ней в таком виде. «Я в этом никуда не пойду», — сказала неуверенно. «Куда ты, интересно, денешься?» Она все еще была чем-то недовольна. Или ты решила, что можешь не исполнять мои распоряжение? Я здесь, между прочим, главная над хозяйственной частью. Мне это размер не подходит. Этого не может быть. Я магически изменила форму под твою фигуру. Хватит строить из себя благородную леди, Кати. Ты рабыня, и одежда одинакова для всех. С этим она здорово перегнула, ведь сама была одета во вполне приличное платье, похожее на мое только цветом. Или так наряжают только молодых и новеньких? Но еще я очень не хотела портить с ней отношения. Прямо чувствовалось какое-то нарастающее напряжение между нами. Потому спросила неуверенно. А белье к этому костюму полагается? Все полагается, если будешь хорошо работать, отрезала женщина. На мне были короткие панталончики, выданные еще в доме добрых господ нами. Потому я поежилась и вышла к женщине. Надеясь, что она не станет обращать внимание на то, что подолох едва закрывает. Но Ратья уже раздраженно торопила. «Идем уже, сколько времени тратим на ерунду?» Она повела меня в ту самую столовую для рабов, на которую вчера указывал Скиран. Я немного успокоилась, когда увидела других девушек в таких же платьицах. То есть меня не унижают по конкретному приказу Айх Ринса, и все равно было не по себе. «Это же задача. Попробуй остаться неизнасилованной в таком прикиде». «Кушать здесь», — она указала на один из столиков, где уже сидела другая девушка с таким же затравленным видом, как у меня. «И да, высокоблагородная леди, еда тоже для всех одинакова, вы не возражаете? Ничего же, что плохая магичка Ратия выделила не самое лучшее место для вашей царственной персоны?» «Как-то мы с ней неправильно начали». Я осторожно тронула женщину за локоть, чтобы остановилась. «Братья, я не хотела тебя обидеть. Я из диких земель, и в столице оказалась совсем недавно». Показалось, что взгляд ее немного потеплел. Она даже улыбнулась. «Ничего, привыкнешь. Поначалу здесь всем немного сложно. Поешь хорошенько. Это смотреть страшно на твою худобу. А потом приступишь к обязанностям. Кстати, о них. Ты умеешь готовить пироги с потрошками?» Я вытаращилась на нее. «Эм, не уверена. роккли Кайоли? Хотя бы суп из лаорового мяса?» Мои глаза становились все круглее. Лучше бы на пироги с потрошками согласилась. Эти слова хотя бы разум перевел на привычные, а ее улыбка по мере перечисления с лица сползала в минус. «Вот я и испортила о себе, и без того не слишком хорошее впечатление». Почти жалобно проблеяла. «Я убираться умею, дорогая Ратия». «Убираться она умеет? Надо же!» Женщина эту фразу почти сплюнула. «Таких надо или в наложницы брать, или сразу в суп из лаорового мяса отправлять. На случай, когда в морозильнике закончатся лауры Она, скорее всего, пошутила. Хотя спрашивать о том, распространен ли здесь каннибализм, я не решилась. Кто знает, какой ответ получу и смогу ли потом спокойно спать. Ратия скривилась но после долгих раздумий заявила... «Ладно, пока будешь убирать коридоры на четырёх первых этажах. В комнату только не смей заходить». «Спасибо», — я говорила как можно спокойнее. «Я не подведу». Направилась к столику, попутно рассматривая свою соседку. Молодая брюнетка в таком же платьице, если эту форму можно хотя бы с натяжкой так назвать. Лицо её мне показалось некрасивым и каким-то распухшим. Только сев напротив... И, пододвинув к себе тарелку, я сообразила. Девушка просто зарёванная. Щёки опухли, глаза красные. «Привет, меня зовут Катя». Я решила быть дружелюбной со всеми, на всякий случай. «Новенькая». «Кати?» — повторила она по-своему. «Не пойму, у них всех со слухом туго. Почему только Айхи слышит моё имя верно, а остальные коверкают?» Но её неожиданной радости нашлась хоть какая-то причина. «И меня почти так же, только, Китти, мы обязательно станем подругами!» Я выдавила ответную улыбку. «Кати так Кати. Если это обеспечит мне еще одного союзника, хоть Таракатей зовите». Я решила укрепить мирный союз. «Выходит, почти тезки. Ты плакала, что ли, Китти?» Она согласно зашмыгала носом. На самом деле, я не вношу чужих истерик. Но в этот миг заставила себя наклониться и похлопать ее по руке. «Эй, эй, не реви! Расскажи, что случилось!» «Ничего!» — обескуражила она меня ответом, а по ее распухшим щекам потекли крупные слезы. «В смысле?» — я снова выпрямилась, а голос сам стал суше. «Ничего не случилось!» — повторила она, всхлипывая. «Я здесь уже два месяца. Пристроили посуду мыть и овощи чистить. Это намного лучше, чем было раньше, до того, как Айх меня купил». Там хозяин заставлял работать от зари до зари, а здесь и работы не загружают до да мельтяжков перед глазами и не бьют, если все делаешь хорошо. Я вообще перестала что-либо понимать. А ревешь тогда чего, что не бьют? Нет, просто не могу не реветь. Говорят, что со временем привыкну, но уже два месяца реву. Здесь у многих поначалу эмоции обостряются. До меня постепенно доходил смысл происходящего. Аж передёрнула от отвращения. И я обязана была оставить мнение при себе. Но не выдержала, высказалась. «Знаешь, кити вряд ли мы сможем стать подругами. Я лучше одна выгребусь, чем с той, у кого главный порог, расклеиваться без причины». После этого она закономерно окончательно залилась горючими слезами. «Ну и где моя жалость? Вот как раз сейчас бы хоть капля пригодилась. Но мне хотелось схватить тарелку и пересесть подальше от этой размазни» напоследок снабдив ее какой-нибудь гадостью, чтобы влезла уже в петлю и никого своим существованием не мучила. В тот момент я и не поняла, что моя реакция на ее слезы тоже была не совсем естественной. «А может, тебе врезать?» — почти вежливо поинтересовалась я, однако кое-как держалась, чтобы не сорваться на крик. Ну, чтобы повод был. «Так-так-так», — так. отвлек мужской голос от темных мыслей. «Ну, этика стерва, интересная композиция». Рядом с нашим столиком стоял мужчина лет в тридцати, приземистый, некрасивый. Хуже всего в нем был засаленный взгляд, который бодро метался от высокой груди моей новой знакомой к моим голым ляжкам. Нет, хуже всего оказалась еще парочка почти таких же мужичков за его спиной, с похабными ухмылками, наблюдающими за своим приятелем. «Чего тебе? Мне удалось перенаправить злость на пришлого». «Ничего, но когда вы друг друга доведете до бесячей горячки, «Мы окажемся поблизости. Организуем снятие стресса. Вам вон даже задирать нечего. Бери горяченькими. Ух, я б твои кости-то на себя насадил. А потом и эту плаксу за компанию. И пусть рыдает, пока ее вся толпа приходовать будет». «Понятно. У этого на поверхность всплыла похоть. Быть может, спровоцированная нашими недвусмысленными нарядами». Я, не глядя, подхватила вилку и продемонстрировала ему со словами, саму себя удивляя отсутствием страха, извиняющей злостью. «Вот из этой штуковины сделать заточку – плевое дело, кабелина Я в двенадцать лет таким по яйцам с разбега пинала, а с тех пор здорово подросла и озверела». «Психованная?» – он вопросил это без иронии, даже взгляд посерьезнил. «Еще какая?» – кивнула я. «У меня зубов на нас обоих хватит». «Доставай причиндалы! Не терпится глянуть на кусок мяса, который я заставлю тебя сожрать!» Удивительно, но один из его друзей подхватил мужика под руку и увёл, приговаривая одно слово — психованное, как будто здесь это было каким-то чудесным защитным заклинанием. «Хотя ведь, если в девушке разглядели злость, то она действительно может созреть до желания убивать. В такую хреном тыкать чревато!» Обстановка определяет, что любое свойство может разрастись до грандиозных масштабов. То ли от осознания, что моя злость была преувеличенной, обычно я веду себя намного осторожнее, то ли от того, что выпустила пар, но я начала успокаиваться. Теперь уже слезливая Кити до бешенства не доводила. А она за это время, оказывается, почти успокоилась и теперь пялилась на меня круглыми от изумления глазами. И залепетала жалобно, заметив, что я снова обратила на нее внимание. кати прошу, будь моей подругой, хотя бы пока не привыкнем к влиянию Черного Айха. В тебе есть сила, во мне слабость, вместе мы непобедимы». Я хмыкнула от ее дикой логики. «Это в какой же ситуации нам поможет твоя слабость?» «Ну, ты будешь всех побеждать, а я буду тебя боготворить!» И уставилась на меня влюбленными глазами. Я зачерпнула вилкой побольше овощей, желая поесть, а не продолжать разговор. Но отказываться теперь не спешила. Вместе с входящим раздражением возвращались дельные мысли. Все-таки я тоже подвержена влиянию, даже не заметила, когда оно накрыло. Причем всякий раз включается непредсказуемый рандом. И хорошо, если в тему, но может быть по-разному. Допускаю, что я завтра буду тут рыдать, а Китти меня утешать. Хотя нет, всплывает что-то из ходового арсенала психики, а я точно не нытик. Да, убийцей бы случайно не стать. Дорогой Айх, надевай скорее свою повязку. В такой обстановочке работать будет сложно. К счастью, в доме Нами я научилась различать порошки для стирки, потому с уборкой все-таки справлялась. коридоры казались бесконечными, но я не жаловалась. Братья перед ужином меня даже похвалила. Она все-таки довольно справедливая, по мелочам не притирается а толковые советы подкидывает в самое нужное время. Может ли быть такое, что ее утренняя обидчивость тоже вызвана влиянием Айха? Но по прошествии лет службы в замке она этого уже не замечает, стала частью ее характера. А вдруг все со временем здесь меняются и просто думают, что магия перестала действовать? Мысль эта оптимизма не вызывала. Хотя кто тут разберет все причины и следствия? После ужина почти всех освободили от работы. Большинство сразу направилось в крыло для рабов. Отдыхать, мыться или развлекаться, если рабам здесь можно хоть как-то развлекаться. Меня же кити потащила во двор, чтобы показать все, чего я еще не видела. Конюшни, большие склады и ангары. Все это было интересно, но мы не отважились пробраться внутрь. кити схватила меня и указала в сторону. — Это Скиран. В ваших диких землях, видали, Элохов? Они все красавцы, но он и снова всхлипнула вместо того, чтобы закончить предложение. Я пыталась просто не обращать внимания на очередной упадок ее настроения. «Да, я с ним уже знакома. Пойдем поздороваемся?» «Знакома?» Она на мгновение замерла. «Не пойдем! Я два месяца жду повода познакомиться, но это произойдет не сейчас». «Почему?» «Чтобы он увидел меня такую зареванную?» Я прищурилась. «А у него есть шанс увидеть тебя в другом виде?» «Нет!» — она сложилась пополам от рыданий. «И ты не ходи, пожалуйста, потому что я тогда с тобой, а ты такая сильная, а я такая...» Я закатила глаза к небу и усилием воли подавила очередной приступ ярости. Обуздав нрав, шагнула к Китти и взяла ее за плечи, заглядывая в лицо. Заговорила строго, с напором, но без раздражения. «Послушай меня. Ты должна взять себя в руки». «Это игра, понимаешь? Как я должна справляться с приступами злости, ты должна справляться со своими слезами. Даже если Айх это делает не намеренно хотя с него бы сталось, все равно в его доме все должны играть в эту игру. Ты ловишь ненужную эмоцию и отстраняешься от нее, как от чужой. Любыми способами. Успокаиваешься и не ревешь. В этих краях водится валерьянка? Я бы в тебя сейчас цистерну ее влила, лишь бы ты осознала в себе отличие». «Ратья, маг, обратись к ней за помощью. Может, у неё есть что-то покрепче валерьянки или...» «А зачем?» Она пялилась на меня мокрыми глазами. «Если так мне проще. Ну, реву себе, никому не мешаю. Потому что так надо!» Отрезала я. «Иначе скоро ты и не вспомнишь о том, какой была раньше. Ты и раньше плакала без повода. Ну, бывало...» Она отвела взгляд. Не удивлена. «Но теперь ты в игре чернок...» «Айхеринса». И в этой игре такие правила. Всё ясно? Но зачем?» Она снова начала смаргивать накатывающиеся слёзы. Я сжала руки и силой тряхнула её. затем что иначе я не буду с тобой общаться. С шантажом знакома? В общем, увижу ещё раз слёзы без повода. Пройду мимо и забуду, что мы почти тёзки». Во время моей речи её глаза всё больше стеклинили от ужаса. «Значит, я попала в верную точку». Вот если побьют тебя или еще как обидят, то встану с тобой рядом и помогу совсем справиться. Но до этого ты должна встать со мной рядом в этой игре. Я не прикрываю тех, кто не прикрывает меня». кити неуверенно свела брови в кучу, но потом заторможенно кивнула. «Я попробую?» «Не попробуешь, а сделаешь. И пойдем уже спать». «Так рано!» Она шмыгнула носом, но тут же сделала вид, что закашлялась. «Ага». Прошлая ночь была весьма интересной. Если не отосплюсь, то рискую свалиться с ног. «Расскажешь?» Она бежала за мной. «Обязательно. Как только увижу твое лицо без этих красных пятен». Она вроде бы судорожно вздыхала, но я сделала вид, что не заметила, уверенно шагая в свою комнату. Не знаю, насколько невыполнимую задачу я перед ней поставила, но была твердо уверена, что если ей что-то и поможет, то только жесткие меры. Я сделала это не из жалости а лишь объяснила правила выживания. Как когда-то сделала Тамарка для сироты и воровки, впервые оказавшейся в общей тюремной камере. Тамарка просто поставила меня в известность, а остальное было в моей воле. То же самое я посчитала себя обязанной сделать для Кити, Пусть она потом кому-то вернет этот же подарок. Новый всплеск неконтролируемой злости ушел намного быстрее, чем раньше. Теперь было достаточно его только констатировать. Себя бы спасти, а я зачем-то взялась спасать еще кого-то. Но вряд ли это желание продиктовано каким-то пороком. То есть оно мое, не навязанное извне. А значит, любые усилия в этом направлении того стоят. Остаться собой можно, только цепляясь за свое.